Глава 11. Туннель, который уводил нас в глубину, был явно рукотворным, проложен не по прямой, часто изгибался и чем ниже спускались, тем зловещее становилась давящая мертвая тишина. Не было слышно даже падения капель воды, лишь наши шаги и напряженное дыхание ребят. Спуск продолжался больше трех часов. Я не предполагал, что так глубоко спрятаны врата. Проход закончился внезапно. Мы вошли в пещеру и замерли. Увидеть подобное никто не ожидал. По своим размерам это была не пещера, а скорее гигантский зал. Свет наших фонариков терялся в темноте, не освещая противоположной стороны и потолка. Трудно представить ее настоящие размеры, но они колоссальны. Впечатленный Мирослав присвистнул. Эхо утонуло где-то в глубине темноты. «Никогда не думал, что под землей могут существовать такие пространства». В полголоса произнес Михаил. «Так и будем стоять?» Мирослав посмотрел на меня. Да, что-то я застыл, пораженный увиденным. Тут бы свет не мешало включить. Вперед шагнул Тихомир. Народ захихикал, но он прав, это интересная идея. Попробую, произнес я и обернулся драгорном. Все уставились на меня, не понимая, пошутил или на полном серьезе сказал. С моей руки сорвалась небольшая молния, уносясь вверх. Она ударила в свод пещеры и расползлась по его поверхности. На мгновение мы увидели весь масштаб, зал действительно поражал своими размерами, и был не менее полкилометра в диаметре, в высоту метров сто. Всплески молнии быстро погасли. Ну вот, подсветил. Я улыбнулся, обернувшись человеком. Возможно, в незапамятные времена здесь существовало подземное озеро, но по каким-то причинам вода ушла. Вероятно, после землетрясения образовались трещины. Впоследствии в этом месте разместили врата. Внезапно отдельные участки, а затем и весь потолок, начал светиться белым светом. По всей видимости, там находятся какие-то природные кристаллы. Мой электрический заряд активировал их свечение, может, даже зарядил. Мы взирали на огромное пространство природного зала, пораженное увиденным. Вдалеке слева находились врата, справа была вода, остатки бывшего озера, а ближе к противоположной стене Росло множество гигантских сталактитов и тянувшихся им навстречу – сталагмитов. Их белоснежная полированная поверхность искрилась в потоке света. Мы направились к вратам, чувствуя себя совсем маленькими в этом огромном подземном мире. Из-за светящегося потолка и огромных жил кварца в стенах все казалось каким-то нереальным, массивным и в то же время фантастически красивым. Когда приблизились к установке врат, я скинул рюкзак. Мне не терпелось их осмотреть. Ребята принялись располагаться неподалеку. «Мы сходим к сталактитам!» Произнес Тихомир, обращаясь ко мне, и слегка испугался своего голоса, так как он разнесся по всей пещере многократным гулким эхом. Я пожал плечами. «Идите, если интересно». Ребята направились в ту сторону, а я стал рассматривать очень древнее портальное устройство. Большой полуовал темно-стального цвета испечрённый непонятными символами. Стоит на небольшом плоском возвышении, и я совершенно не понимаю, где находится пульт управления, а также энергетическая установка, что его питает. Пора подключать копикомп. Провожу сканирование. Отозвался он. Мне осталось только ждать. Я посмотрел, где ребята. Те уже разглядывают многометровые сталагмиты, трогают их, о чем то переговариваясь. Доступ к устройству получен. Провожу активацию. Сообщил Копикомп. Вскоре полуовал слегка загудел, а все имеющиеся на нем символы загорелись тусклым голубым светом. Запущен режим накопления энергии. Открыть портал станет возможно через два часа. Получил я новое сообщение от Копикомпа. Тогда можно передохнуть и перекусить. Я подошел к своему рюкзаку и принялся его распаковывать. Ребята увидели, что врата засветились и быстро вернулись назад. «Работают?» Кивнул на них Мирослав. «Да» подтвердил я. «Два часа будут заряжаться. Так Копеком сообщил. Можно пока отдохнуть, перекусить. Затем схожу в скрытом режиме на разведку». Мы расположились возле врат и плотно поели. Неизвестно, что там впереди. Может, времени совсем не будет. Расстелив плащ, немного полежав после сытного обеда, я поднялся. Копеком сообщил, что врата готовы к работе. «В этом мире скоро стемнеет. Посмотрим, какое там время суток». Предупредив ребят, что направляюсь на разведку, подошел к устройству врат. Получив от меня команду, Копикомп активировал портал. Я перешел в скрытый режим и направился в появившийся овал прохода. Этот мир по описанию обитаем. В древности здесь уже было средневековье. Посмотрим, что стало сейчас. До следующих врат нам предстоит преодолеть более 800 километров. Порядка 300 по суше, остальное морем. Именно здесь придется плыть на корабле до необитаемого скалистого острова. Там, как и в этом мире, врата находятся в глубокой пещере. Пройдя сквозь портал, первым делом осмотрелся. Нахожусь на горном плато, на большой высоте. Скорее, это даже не плато, а гора с плоской вершиной, как будто кто-то ее специально срезал. Повезло, недавно взошло солнце, у нас еще весь день впереди. Осматривать и проводить разведку здесь негде, голая скалистая поверхность. Я подошел к краю обрыва. Внизу долина, видна река, лес, большое озеро, возле которого находится обширное поселение. Надо еще с этого плато как-то вниз спуститься, но это мы уже вместе решим. Я вернулся назад и вышел из скрытого режима. «Что-то ты быстро!» – произнес Мирослав, подходя ко мне, как и все остальные. Там не на что смотреть. Я накинул рюкзак. Выдвигаемся. Первым прошел Михаил, за ним все остальные. Замыкающим был я. Странное место выбрано для врат, произнес Мирослав, разглядывая окрестности. Внизу большой поселок, может, даже небольшой город, кивнув в ту сторону Тихомир. Надо найти спуск. Где-то он должен быть. Я направился прямо, ребята разошлись в стороны. Плато небольшое, метров триста в диаметре, слегка вытянутое. Интересно, другое, ведь наверняка снизу врата видны. Почему тогда здесь никого нет из местных, и никто их не охраняет? Может, не знают, что это? Подойдя осторожно к самому краю, посмотрел вниз. Высота приличная, метров триста, до поселка километров пять. «Есть спуск!» — выкрикнул Таислав. «Зигзагом вдоль скалы вниз уходит!» Мы подошли к нему и осмотрели тропу. Достаточно крутая, прорублена прямо в скальной породе, шириной не больше метра. «Спустимся вниз, а дальше куда?» — задал резонный вопрос Мирослав. Примерный план у меня есть. Вначале, как всегда, проведу разведку. Не думаю, что здесь кто-то против нас будет агрессивно настроен. Надо найти в поселке таверну, вступить с местными в контакт. Может снять жилье, купить лошадей и выяснить, как лучше добраться до портового города. Найдем укромное место, подождете там. Я в скрытом режиме схожу в город, осмотрюсь. Спускались мы около часа, медленно и осторожно. Ступени во многих местах потрескались от времени. Кое-где даже осыпались. Внизу оказалось много больших камней, выше нашего роста. Так что есть где меня обождать. Только устроились, сбросили рюкзаки, как к нам вышел пацан лет 12, с квадратными перепуганными глазами, весь трясущийся от страха. «Это он что, нас испугался? Откуда вообще здесь взялся?» Мальчик стиснул кулаки, прижал их к груди и, превозмогая себя, трясущимися губами произнес. «Вы пришли нас спасти?» Мы опешили, замерли, не зная, как реагировать. Что ответить? Подобного никто не ожидал. Михаил посмотрел на меня. «Ну да, я же главный, мне и отвечать. Все молчат, даже Мирослав понимает, тут нельзя просто так что-то ляпнуть. Нужно быть осторожным, не напугать ребенка еще больше. Мы друзья, зла не причиним, не надо бояться». «Вы говорите по-нашему?» Пацан сглотнул. «Подойди, не бойся. Расскажи, что произошло?» От кого вас надо спасать? Я достал из рюкзака флягу и протянул ему. Выпей воды, успокойся. Посмотрев на нее немного подумав, он опустил руки и разжал кулаки. Прикрыв глаза, выдохнул, открыв их, глянул на меня. Затем сделал несколько шагов и взял флягу. Пил он жадно, по всей видимости его мучила жажда. Смелый пацан, сильный духом. Вот так подойти к незнакомцам, спустившимся с горного плато. Судя по тому, что он сказал, они знают о вратах и о том, что через них кто-то может прийти. Ребята расчистили место от камней, расстелили плащи, начали доставать еду. Сообразили, если пацан давно не пил, то и сильно проголодался. Мы расселись. Он принялся быстро поглощать пищу. «Давно ты находишься в этом месте?» Решил я начать разговаривать с ним, когда мальчик немного насытился. «Три дня». Он шмыгнул носом к концу второго дня кончилась еда и вода что я успел с собой прихватить почему ты здесь прятался в лес мирослав я не прятался пацан отрицательно покачал головой глянув на него я сбежал из поселка вас ждал ответ был неожиданным на лицах ребят отразилось удивление пора прояснить что у них произошло и почему пацан решил что мы придем откуда он вообще мог это знать как тебя зовут азар Мальчик закончил есть, глубоко вздохнул и расслабился. «Рассказывай, что случилось и почему ты нас ждал». Продолжил я. Он немного подумал, посмотрел на меня и кивнул. «Три дня назад наше поселение захватили. Они пришли с запада, сразу отрезав все пути. Мы не могли долго сопротивляться. Наши войны быстро пали, а людей укрыть в лесу не успели». Начал пацан рассказывать, шмыгая носом. «Я часто сюда ходил, мне известны все тропы». «Собрав немного еды и воды, тайно вышел из поселка. У меня дар предвидеть некоторые события, но никто в это не верил. Меня вообще считали чудиком. А я говорил родителям, даже старости, что нас захватят. Я верил, что на горе...» Он кивнул вверх. «Есть дорога в небеса. Староста только с сожалением смотрел на меня, считая, что не в себе». Азар надулся. «Зато теперь, наверное, вспоминает о моем предупреждении. Я видел в своих видениях, что с горы спустятся великие войны и изгонят ворогов». Только не знал точно, в какой день. Но ведь оказался прав, вы пришли. Там правда есть дорога в небеса. Нам нельзя подниматься на плато. Старейшинами наложено табу, запрещено под страхом смерти идти тропой богов. Но ты там все-таки бывал! Мирослав улыбнулся. Азар посмотрел в сторону, немного засмущавшись. Один раз наверху стоит странный овал, но дороги в небеса я не увидел. Дороги в небеса там нет. Произнес я задумчиво. Пацан уставился на меня в непонимании, ведь мое высказывание противоречило всем его убеждениям. Я слегка улыбнулся. Там есть дорога к звездам, она ведет в иные миры. Мы пришли оттуда. К звездам? Тут же удивленно переспросил Азар. Он с каким-то придыханием и восхищением посмотрел на нас. Расскажи, что за враги? Сколько их? Перевел я тему разговора. Пока не посыпались вопросы, объяснять ему, кто мы такие, не стоит. И так уже проговорился. «Мы не знаем, кто они, никогда раньше не встречали», — продолжил рассказывать Азар. «Странные одежды, шлемы с черепами животных, их много, очень много. Поселок захватили быстро, потом начали ходить по домам, всех детей куда-то уводили. Они говорили, придут жрецы, будет праздник». «Ты знаешь хотя бы примерно, когда они должны появиться?» — поинтересовался Михаил. Рассказ пацана всех взволновал, лица ребят стали серьезными. «Уже завтра. Кто такие?» азар пожал плечами не знаю судя по разговорам владеют темной магией разобравшись с нашим поселением пойдут дальше территориально вы сами по себе живете задал очередной вопрос мирослав нет у нас баронство, но столица очень далеко там имеется войско, но они не знают что здесь происходит это отдаленный глухой район весточку не пошлешь все пути ворогами отрезаны пока барон узнает от наших поселений да и городов что есть поблизости «Уже ничего не останется», — пояснил пацан. «Я задумался. Это не наша война, мы здесь транзитом. Но, судя по суровым лицам ребят, придется вмешиваться. Жрецы темной магии меня не пугают, это не варгулы. К тому же, если местных спасем и изгоним врагов, то у нас появятся друзья. Думаю, вопрос с транспортом решится, да и дальнейшее продвижение по данной территории пройдет более благополучно. Сам пацан весьма необычный». Встречал нас в этом месте, значит, реально видит какие-то образы будущего. Потом стоит более подробно поговорить с ним о его даре. Оставайся здесь, я схожу на разведку, посмотрю, что в поселке происходит. Я поднялся. «Ну как ты пойдешь? Тебя же заметят!» Удивился Азар. «Надо пацана кое о чем предупредить, чтобы не распространялся о нас. Прежде чем уйду, ты должен пообещать молчать и хранить тайну обо всем, что о нас узнаешь». Парень тут же согласно закивал. «Я клянусь своей жизнью, что ничего никому не скажу, не маленький, все понимаю». «Хорошо. Я задумчиво посмотрел вдаль. Было бы неплохо с кем-нибудь поговорить в поселке, выяснить более точно расстановку сил. Опиши мне своих родителей, где твой дом и как их зовут, я постараюсь их найти». «Лучше поговорить с дядей», сообразил пацан, «зачем мне это надо? Он бывший ратник, больше понимает в военных делах». Азар обрисовал, как он выглядит, а также своих родителей, где они жили и как всех зовут. Заодно рассказал про поселение, где что находится и сколько у них примерно проживает народу. «Вот, возьмите». Он достал из кармана небольшой жетон и протянул мне. «Это дядя подарил. Покажите ему, так он будет знать, что вы свои. Но на всякий случай скажите о его тайнике, который под камнем у сарая». Взяв жетон, я посмотрел, что на нем изображено. «С одной стороны два скрещенных меча, и сверху небольшая корона, а с другой номер». Убрав в карман, пообещал вернуть. «С жетоном будет проще, иначе как объяснить, что я на их стороне?» «Что за тайник, о котором ты сказал?» «Ну...» — пацан замялся. «Там он прячет монеты от жены на выпивку. Несколько раз меня за ними посылал, чтобы она не видела. Об этом никто не знает». «Молодец, пацан. Сообразительный. Так его дядя поймет, что с парнем все в порядке» и я не забрал у него жетон тон силой. Ты поклялся никому про нас ничего не рассказывать. Предупредил я. Мальчик согласно закивал, не совсем понимая, почему я вновь про это говорю. До поселка порядка пяти километров. Обратился я к ребятам. Надеюсь, часа за три-четыре управлюсь. Добро, Михаил поднялся. Мы пока стоянку обустроим. Я посмотрел на Азара и дал команду Копикомпу перейти в скрытый режим. Парень вздрогнул, даже ойкнул тут же закрыв рот руками, так как я исчез. Об остальном ребята с ним поговорят и расскажут, что сочтут нужным. Заодно выяснят про этот мир, как и куда нам идти, если Азар, конечно, знает и вообще куда-то выбирался с родителями за пределы поселка. Я направился в сторону поселения. Все-таки нам придется вмешиваться в ситуацию. Гибель детей, да и всех остальных людей, ни я, ни ребята, себе не простят. Дорога до поселка заняла около часа. По описанию Азара уже знал, где тут что находится, и сразу направился в центр, к дому старосты возле большой рыночной площади. Начну оттуда, а пока иду, посмотрю, где расположились захватчики, сколько их. Местных жителей по дороге не встретил, похоже, всех где-то заперли. Народу обитает в поселке около 600 человек, надо выяснить, где их держат. Врагов оказалось много, куда больше, чем предполагал. Здоровые мужики в кольчугах, с большими мечами, выглядели устрашающе. Доспехи отделаны мехом. Шлемы действительно украшены различными черепами, а у некоторых и рогами. Их лица перечеркивала нанесенная красной краской широкая полоса. Или это не краска, а чья-то кровь. В поселке воинов насчитал человек 200, не меньше. Мне кажется, на головах это не просто украшение. Оно что-то значит. А вот то, что увидел на центральной площади, совсем не порадовало. Здесь велась грандиозная стройка. По всей видимости, возводили место принесения людей в жертву темным богам. Большой деревянный помост. На нем заканчивают строить огромный алтарь. Все намного хуже, чем мог себе представить. Сориентировавшись, я направился в сторону больших амбаров. Возможно, людей заперли именно там. Надо проверить. Охраны тут много. Да и сараи тянутся на целую улицу. Интересно, что здесь хранят? Делают на зиму запасы на весь поселок? Вполне возможно. Надо искать дядю Азара, начиная с первого ангара. Пожалуй, за час, как планировал, не управлюсь. Большинство людей действительно заперли здесь. Причем разделили. Мужчины отдельно, женщины отдельно. А вот детей не нашел. Значит, держат их где-то в другом месте. Родителей Азара обнаружил, но его дяди нет. Хотя осматривал всех, проникая внутрь на что потратил почти два часа. Я направился в сторону большого дома, местной администрации. Там во дворе есть сарай. Возможно, там тоже заперли людей. Так и есть. Внутри десять человек. Среди них, судя по описанию, находится его дядя. Снаружи пять воинов, сидят на каких-то ящиках. Непринужденно переговариваются. Осталось придумать, как поговорить, так чтобы своим появлением всех не напугать. Жаль не взял устройство погружения в сон. Но всего не предусмотришь. Мы не собирались ввязываться в местные войны, но, увы, по-другому не получается. Странно, у поселения нет крепостной стены. Сторожевых постов они вообще никак не защищены. Но если это район приграничья, то должна же быть где-то крепость, стоять гарнизон. Немного поразмыслив, обойдя сарай, я решил внутрь не проникать. Место тихое, сзади него совсем близко забор. Меня никто не увидит. Выйдя из скрытого режима, Прислонился к бревенчатой стене. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» «Да, ты кто?» Тут же послышался ответ. «Кто не важно, просто друг. Осторожно, я сейчас мечом дырку проделаю, нужно поговорить. Могу и проход прорубить, но делать этого не стоит». Аккуратно вынув его из ножен, просунул лезвие между бревен. Вошел он туда даже не заметив препятствия. Слегка расширив отверстие, убрал в ножны. «Неплохо получилось, с той стороны меня будет видно». Позовите Гала. Нужно с ним поговорить. Я слушаю. Ты кто? Было видно, что мужчина смотрит на меня. Я достал и показал жетон, который передал мне Азар. Вам знакома эта вещь? Что с мальчиком? Откуда он у тебя? Тут же заволновался мужчина. Значит, его вещь. Тогда это точно он. С Азаром все хорошо. Он у нас. У кого у вас? Не понял Гал. Мы пришли помочь, и чтобы не было сомнений... Азар просил сказать про тайник, что под камнем у сарая, где вы прячете деньги на выпивку. Я услышал, как с той стороны мужчина облегченно выдохнул. «Об этом никто, кроме нас двоих, не знает. Значит, мальчик и правда жив, и с ним все хорошо», – произнес он. «Мы поможем вашему поселению», – продолжил я. «Обрисуйте ситуацию, то, что известно на данный момент». «Но кто вы? Откуда пришли? Вы воины? Сколько вас?» Тут же посыпались вопросы со стороны Гала. «Достаточно, чтобы помочь. Да, можно сказать, мы воины. А откуда?» Я слегка улыбнулся. «Нужно было слушать вашего племянника. Его предсказания отнюдь не бредни». «Так он же сбежал, направился к горе. Значит, да чтоб меня. Но это невозможно!» До мужчины дошел смысл моих слов. «Вы спустились в плато. Значит, дорога в небеса все-таки существует?» «Когда он туда сбежал, я посчитал, что так будет лучше. Спрячется от врагов, а вышло, что он прав?» В сарае народ начал о чем-то шушукаться, значит слушают наш разговор. «Прав, еще как прав», подтвердил я, «только дорога не в небеса, а к звездам, мы пришли оттуда, извини, сейчас не время об этом говорить». «Мне нужно знать, что задумали захватчики, кто у них главный, когда придут жрецы, где держат детей». Гал рассказал все, что знает. Остальные тоже помогли. Каждый чем-то дополнил сведения. Дав им надежду, что мы освободим поселок, я направился к своему отряду. Как и предполагал, все совсем плохо. На площади действительно строят жертвенный алтарь. А по-другому говоря, место казни. И что самое поганое, начнут с детей. Мужики держатся, но по голосу понятно, все на взводе. Враги в живых никого не оставят. Плохо. Никто не знает, кто напал. Откуда пришли? Что это за племя? Место поселения – тихий уголок. Никогда никаких нападений не было. Да и врагам ниоткуда взяться. С одной стороны озеро, дальше пахотные земли. За ними начинаются непроходимые болота. С другой стороны скала, где находятся врата, за ней каменистая местность. В двух днях пути есть сторожевая крепость с небольшим гарнизоном. Основная дорога из поселка идет вдоль озера через лес, есть и другая. Но к ней надо плыть на лодках. Она с той стороны водоема. Враги пришли со стороны болот, но как это возможно, никто не понимает. Войны наделены какой-то нечеловеческой силой. В схватках не удалось убить ни одного. Мало того, не было даже раненых. Это интересные сведения. Возможно, на них наложены какие-то чары. Плохо то, что никто в поселке не понимает разговора захватчиков. Но судя по тому, что строительство на площади сегодня завершится, значит жрецов можно ожидать завтра с утра. Интересно, сколько их будет? К тому же наверняка прибудут не одни, а с охраной. Командиры захватчиков расположились в доме старосты, а он и все управление поселка, кроме женщин, как раз в том сарае, где и дядя Азара. Как он вместе с ними оказался, я не стал выяснять. Мне и так есть над чем подумать. Надо планировать освобождать поселок, но как, пока не представляю. Врагов много, а применять наши магические силы внутри него опасно. Могут пострадать мирные жители. У всех дар слишком разрушительный, особенно у меня. Возвращаясь к ребятам, я пытался сообразить, что и как делать. Пока ничего толкового, но до утра время есть. Совместно придумаем.